АД. УДЕЛ ЖИВЫХ. ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. ГЛАВА 15: ДОМ, СЕМЬЯ, НАДЕЖДА И СПАСЕНИЕ. 11 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА. ПЯТНИЦА. ДЕРЕВНЯ БАРОК. Родители вместе с другими деревенскими встретили нас на окраине села Могилицы, что рядом с деревней моих родных. Перед самым поселком красовался небольшой блокпост, все еще достраиваемый мужиками. Сваленные в две кучи мешки с песком, бревна потихоньку перетаскивались на свои места, образуя два габиона на обочинах и заграждение на дороге. Первыми нашу колонну увидели мужики, в одном из которых я узнал Вадима, местного егеря. Высокий, за 2 метра ростом, с лысый и блестящий, как бильярдный шар головой, он был заметен издалека. Вооруженный такой же, как у меня, нарезной сайгой, только без обвеса. Вадим взял оружие на изготовку и махнул рукой в сторону обочины, приказывая остановиться. «Тормози, ветек, приехали!» Выдохнул я с облегчением. «Можно расслабиться. Свои». Оставив карабин внутри, я выпрыгнул из машины. хорошо так как!» От близкой реки пахнуло влажной свежестью. Легкий ветерок трепал волосы. Мягкое весеннее солнце приятно согревало лицо. «Если б не это все...» «Эх...» Бо, Денис, где так долго?» Сразу успокоился Вадим, узнав меня. «Вас тут с утра ждут, проезжайте!» Пока я здоровался с егерем, колонна проехала за блокпост, остановилась у крайнего дома с красной крышей. Наши выбрались из машин, с любопытством оглядывая окрестности. Матвеич вышел, пошатываясь. Тут же отбежал к обочине и начал блевать, согнувшись пополам. С боем пробивались Вадим. В большом такого насмотрелись, что тесть вон, кишки сейчас выплюнет. Договорить я не успел. Из калитки выбежала моя мама, одетая в охотничий камуфляж. Как всегда, улыбчивая и ухоженная, словно жила не в деревне, а в центре столицы. Несмотря на 60-летний возраст, сохранила свою красоту вместе с привычкой пользоваться аккуратным количеством косметики. Следом за ней вышел отец с неизменной вертикалкой за спиной. Приняв от меня в подарок на юбилей охотничье ружье Беретта 686 Сильвер, батя носился с ним, как с главной ценностью всей жизни, игнорируя любое другое оружие. Неторопливо, в отличие от мамы, он пошел в мою сторону, по пути здороваясь за руку с Беттером, Лукиным и Ксенией. Матвеичу, возле которого хлопотали жена и дочь, только кивнул. Впрочем, тому сейчас было не до Вера Ивановна поддерживала его, пока он пытался умыться из бутылки, расплескивая дрожащими руками воду. Оказавшись в жарких объятиях сначала матери, а потом и отца, я окончательно почувствовал себя дома. Скупые слезинки в уголках глаз мамы, заострившиеся черты отцовского лица, и без того резкие, выдавали пережитую тревогу. «Мам, пап, что случилось?» – спросил я, когда наконец мы перестали обниматься. «Да тут, сынок, такое дело», – ответил отец. «Из нового утром приезжали. У них людей побили. Да ты, наверное, сам уже знаешь». «Да, знаю». Неспокойно в округе. «Бандиты там были. Через нашу деревню ночью две машины пролетели. Женька, лесник, видел. За реку поехали». «Мы с утра туда сунулись, а там, у пристани, возле кафе, толпа этих больных. Что вы сделали с ними? Никого не укусили?» – встревожился я. «Не, мужики издалека на них посмотрели да уехали. Ты же предупредил, что они заразные. А я мужикам сказал, чтобы не приближались». Успокоил меня отец. «Так там и ходят». «Черт!» – тяжело вздохнул я. «Придется ехать». «Разбредутся по округе, беды не миновать». «Да что ж ты, сынок, куда собрался?» – запричитала мать, положив руки мне на плечи. «Пускай милиция и врачи с ними разбираются». «Нет больше милиции, мам, и врачей тоже». Мне было неприятно огорчать ее, но бесконечно скрывать правду еще хуже. Мы сами по себе теперь, как всегда. «А что вы с ними будете делать?» – не унималась мать. «Они же заразные, ты сам говорил!» «Ма!» Я посмотрел ей в глаза, не решаясь сказать, что именно мы сделаем. «Мы аккуратно! На паром загоним и запрем!» Оставив родителей, я пошел к Виктору, окруженному толпой местных. Одежда, снаряга и вооружение, как у крутого спецназовца из кино, моментально сделали его центром внимания. Мужики с интересом рассматривали снарягу. Распрашивали, разглядывали навороченный обвес карабина. Впрочем, витек никому не давал оружия в руки, лишь показывая и объясняя его характеристики и возможности. Оно и к лучшему, что его так отвлекли. Смотреть на мою встречу с родителями ему было бы невыносимо. «Игорь, витек, собрались! Нам придется прогуляться!» – скомандовал я. Вокруг сразу стало тихо. «Надо к парому на Мышкин проехаться. Тут недалеко. Там, похоже, то же самое, что в Большом». Местные сразу загудели. Кто осуждающий, а кто из готовности помочь. Лукин скривился и закатил глаза. Беттер, наоборот, облегченно встрепенулся. Обычно становившийся центром душой компании, сегодня Денис был в совсем другом настроении. «Понимаю, брат. Сам хочу забиться в глухой угол». Никого не видеть. С трудом отбившись от желающих поехать с нами, мы загрузились в буханку. Ребята разместились в кабине, а я кое-как устроился в набитом вещами салоне. На крышу лезть было рановато. От блокпоста с нами поехал только егерь, на своем уазе. Да и тот остался в бароке, у моста через Юхоть, у другого такого же укрепления, уже построенного. Четверо мужиков, вооруженные охотничьими ружьями, обживали габионы. Другие, безоружные, работали топорами, возводя из бревен что-то похожее на противотанковые ежи. Сразу за поворотом на Коровина мы остановились. Я влез на крышу, устроившись на мостках. Беттер решил наступать пешим порядком, впереди машины. Впрочем, до пристани двигаться еще пару километров, поэтому он остался в кабине. Машина, тихо урча мотором, неспешно ехала по центральной улице, довольно крупного по местным меркам села. Я безостановочно вертел головой, вглядываясь в каждый двор, тревожно тихий, в каждое окно проплывавших мимо домов, вслушиваясь в окружающие звуки. Странно, не слышно собак. Обычно они заливались лаем, но не сейчас. Пугающая тишина давила на нервы. Деревня словно вымерла. Неужели все жители там, на пристани, смотрят перед собой мертвыми, белесами глазами, от взгляда которых мороз по коже? Нет, не все. Из некоторых окон на мгновение выглядывают бледные, испуганные лица, тут же скрываясь в глубине комнат. Положив нарезной карабин на мосток, взял дробовик, здесь он более уместен. Дорога с обеих сторон зажата заборами. Дистанция для стрельбы, если что, минимальна. Проехав лес, отделяющий деревню от пристани, мы остановились. Бэттер выпрыгнул на дорогу, огляделся по сторонам, держа свой вепрь наготове. «Еще Лукин в кабине. У него МП-133. Отобьемся, если что». «Хотя здесь навряд ли можно ждать такую толпу, как в Большом». Беттер шагал впереди машины. Я внимательно рассматривал местность сверху. Первый упырь, одиноко стоящий посреди дороги, попался возле стоянки, где обычно останавливаются автобусы и маршрутки. Сейчас она была совершенно пустой, только мусор валялся. Да на лавочке крытой остановки лежала забытая кем-то дорожная сумка. Услышав шум мотора, упырь дернулся. Повернулся к нам, будто наводясь на цель. Неловко сделал первый шаг, затем еще один, двигаясь как заржавевший робот. Машина остановилась, и я, прицелившись, снес ему голову первой же пулей 12-го калибра. Грохот выстрела разорвал тишину, прозвучав так, словно пушка пальнула. Мы снова начали движение, миновали лежащее на асфальте тело, и тут увидели их. Толпа из десятка мертвяков, заторможенных, конвульсивно дергающихся при каждом шаге, вышла из-за деревьев полусотни метров впереди. Некоторые из них шли чуть быстрее остальных. Цепочка упырей растянулась по дороге. Когда расстояние сократилось метров до двадцати, Беттер вскинул дробовик и выстрелил по лидеру. Взмахнув руками, мертвяк отлетел назад, выплескивая на серое полотно дороги содержимое черепа. Я взял прицел чуть дальше, укладывая на асфальт идущих позади. Детская забава. Тир. Мертвяки валились на землю один за другим. Если бы не выходящие из-за деревьев их собратья, дело закончилось бы очень быстро. Добравшись до кафе у причала, мы остановились. От реки к нам двигались еще два десятка упырей, разной степени обглоданности и резвости. Из-за угла запертой кафешки с разбитым окном тоже показались унылые фигуры. Сколько же их здесь, вместе с теми, что мы уже положили? Полсотни? Больше? Огонь вели уже непрерывно. Не стрелял только Лукин. Мы же с бетером расстреливали магазин за магазином, частенько промахиваясь. Раскачивающиеся головы то и дело выскакивали из прицела. Несколько собак, таких же заторможенных, как люди, бывшие люди, навеки успокоились, не добравшись до добычи. Я почему-то не удивился, увидев четвероногих. Бродячие псы падаль любят. Странно только, что они не убегают, а наступают вместе с упырями. Однако удивляться потом буду. Сейчас надо зачистить причал от восставшей мертвечины. Тишина, наступившая вместе с последним, осевшим на землю упырем, резанула слух не выстрела. Виктор, воткнув дробовик полный магазин, осмотрелся по сторонам. «Чисто!» — крикнул я ему, пожалуй, громче, чем нужно. Уши заложила канонадой. «Надо кафе проверить!» Беттер, решив передохнуть, снял шлем, расчесал пятерней русые волосы. Зачистить бы здание вдвоем, но нас слишком мало, чтобы еще и округу держать. Не стреляйте! Вдруг раздался звонкий девичий крик из-за разбитого окна кафешки. Мальчики, не стреляйте! Дверь распахнулась. Оттуда вихрем вылетела девчонка, коротким ежиком белых волос на голове, похожая на мальчишку-подростка, в испачканной белой курточке и джинсах. Витя! Витенька! Прокричала она, запрыгивая словно обезьянка, но окаменевшего от неожиданности Беттера. «Это ты!» Заметив движение в дверях кафе, я насторожился, но тут же успокоился. За девчонкой наблюдал высоватый мужик, опираясь на какую-то палку. Явно живой, только очень уставший. «Марина!» удивленный и радостно проревел Оденец, бросив шлем на землю и подхватывая девчонку на руки, легко, как пушинку. Ты? Как ты здесь оказалась? Глава 16. Олег Иванович Курганов. Авторитет по кличке Курган. 12 апреля 2008 года. Суббота. Город Ярославль. Когда противнику что-либо дают, Он обязательно берет. Выгода и заставляют его двигаться, а встречают его неожиданностью. Суньцзы – Искусство войны. Окна большого особняка, стоявшего на слиянии маленьких речек Пахмы и Котрасли, выходили на живописную долину за неширокой лентой реки. Солнце, степенно плывущее высоко в голубом небе, играло отблесками в глади темной воды. Искрящийся межберегов, укрытых молодой зеленью и желтыми пятнышками цветущих одуванчиков. Иделическую картину весеннего рая нарушали лишь черные столбы дыма, поднимающиеся над Ярославлем. Однако именно они, темные вестники наступившего апокалипсиса, обещали не только многие печали, но и невиданные доселе возможности. Олег Иванович одетый в безупречный английский костюм ручной работы, выгодно подчеркивающий его суховатую, худощавую фигуру. Стоял посреди кабинета, оформленного в стиле цыганского рукоко, украшенного амуарами и феями на расписном потолке, обрамленным золоченными коронизами, которые, в свою очередь, поддерживались сусальным золотом лепнины на стенах, покрытых глянцем венецианской штукатурки молочно-белого цвета с прожилками кофейных оттенков. Курган смотрел сквозь бронированное стекло на такой противоречивый пейзаж, размеренно и задумчиво покачивая бокалом но треть заполненным вином Шато Мутон Ротшильд, урожая 2001 года. Уши хозяина кабинета воскали ноты оперы «Тоска» Джакому Пучини, негромким потоком лившийся из «Хайленд» колонок штучной работы мастерской аппаратуры элитного звука, широко известной среди узкого круга богатых аудиофилов. Сегодняшний день, третий по счету после начала мутного кипиша, должен был стать решающим для многих людей, завязанных в большую и опасную схему. Опасная она считалась из-за непонятной ситуации, возникшей после начала эпидемии, делающей людей похожими на жмуров. При этом сами жмуры себя такими не считали, бросаясь на вполне себе живых терпил. Своими глазами Курган не видел, что творится в городе. За пределы поместья он вообще редко выходил, разве что прогуливался до поселка на Ивановском перевозе, почти полностью заселенным братвой из его ближнего круга. Но пацаны рассказывали про беспредел в Ярославле с сотнями ходячих жмуров на улицах, беженцах и грабеже магазинов. Воры из других городов говорили о том же. А последним доводом, доказавшим, что в стране, как и во всем мире, стал вчерашний выпуск новостей по телевизору. Хаос на улицах Москвы, Петербурга, Нью-Йорка, Токио, Пекина. Уже не походил на привычное журналистное фуфло. Тем не менее, опасность была в другом. Если власти смогут взять ситуацию под контроль, навести порядок, Все занятые в предстоящем деле попадут на кичу. Пожизненно. Кургану же, просидевшему на хате большую часть своих 52 лет, совсем не хотелось возвращаться в серые палаты тюремного санатория. Пить горькую чифу вместо коллекционных вин, слушать вечный тюремный блатняк вместо оперы, жрать баланду вместо деликатесов европейской кухни. Всего этого Олег Иванович не хотел больше никогда. Хотя выгоды при удачном раскладе вырисовывались запредельные. Он становился полноправным хозяином города и почти всей области, за исключением разве что Рыбинска и южных окраин, граничащих с Московской областью. Никаких мусоров, судов, этапов, только абсолютная и неоспоримая власть над каждым, кто окажется в границах его земель. Размышление Кургана прервал осторожный, но настойчивый стук в дверь кабинета. «Войдите!» — крикнул Олег Иванович, обернувшись к входящему в помещение слуге. «Ваша светлость!» — служка с поклоном обратился к хозяину. «Господа, изволили приехать. «Окажи им внимание, да приводи ко мне!» — ответил Курган. Стоило слуге выскользнуть за дверь» как Олег Иванович направился к своему креслу, стоящему во главе роскошного письменного стола, изготовленным итальянскими мастерами по образцам мебели из самого Лувра. Классическими были не только убранство особняка, но и манеры, и даже одежда его обитателей. Еще на зоне он увлекся литературой, жадно глотал книги, всем остальным жанрам предпочитая русскую классику. Толстой, Тургенев, Гоголь, Чехов – Обычай ушедшей эпохи очаровали Кургана, видевшего себя то барином, секущим плетью нерадивых крепостных, то князем, ведущим войско по завоеванным землям, собирая по пути кровавую дань. Откинувшись с зоны, он начал создавать свое поместье по образу и подобию старых времен. Изменилась даже речь. На тюремный и блатной жаргон Олег Иванович наложил жесточайший запрет. Нарушение Коева каралось показательной поркой. Отныне все окружение Кургана, как и он сам, общалось на языке старой русской интеллигенции. По крайней мере, им самим так казалось. «Но здоров, Олег Иванович!» Поздоровался первый вошедший таким тоном, что Курган мысленно выругался, тем не менее не подав вида. «И вам здравствовать, сударь!» Не слишком приветливо буркнул хозяин поместья. «Присаживайтесь, будьте любезны». «Ой, но ну те, какие мы вежливые стали!» С издевкой ответил гость. «Будто не рад...» «Коля, завязывай!» Перебил нагловатого гостя второй посетитель. Солидный и крупный господин неопределенных лет и весьма невыразительной внешности. «Присаживайся давай. Нам одно дело делать, а ты никак со старых рельс не съедешь» усевший за сервированной водой и фруктами стол для совещаний, представленный к хозяйскому как ножка буквы «Т». Гости раскрыли кожаные папки, привычные для руководителей силовых ведомств. Второй гость, выделявшийся не только статью, но и степенностью, открыл принесенный чемоданчик, обшитый крокодиловой кожей, и демонстративно нажал несколько кнопок, включив глушилку любых микрофонов и радиопередатчиков. «Что ж, начнем», — заговорил, наконец, курган, дождавшись, когда чемоданчик исчезнет под столом. «Время не терпит, партнеры торопят». «Спеши не спеша, Олежа». Второй гость снова перебил говорящего. «Давай сначала между собой решим, чего кому надо. А то, может, ты пасть разинул на все золото мира и царицу Шамаханскую в придачу. Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе». Цитата из фильма «Брат», ответил Курган. «Отнюдь, Максим Георгиевич, мои пожелания скромные и разумны. При этом я возьму не меньше, чем Тутаевский нефтеперегонный и контроль над городом, над Ярославлем, то бишь». Синевиков Максим Георгиевич, прокурор области, сдержанно хмыкнул, чуть улыбнувшись уголком рта. Второй посетитель, начальник УВД, Кашин Николай Петрович, Хотел было что-то сказать, но закрыл рот, увидев тяжелый взгляд прокурора. «Мои запросы не изменились, господа», — спокойным тоном сообщил о своих желаниях синевников. «Подо мной будет Рыбинская ГЭС и Пятая Зона с куском земли на левом берегу Волги. С партнерами договорился, их все устраивает. Остальное меня не интересует. Делитесь, как хотите». «Угличская ГЭС, господа, и сам город с прилегающими землями. Больше мне не съесть, людей мало», – вставил и свое слово Кашин. Трое вчерашних врагов, по странной прихоти судьбы ставших союзниками, замолчали, переглядываясь. Каждый из них был готов вцепиться в глотку любому из своих партнеров, однако всех сдерживала необходимость выполнить заказ могущественного заказчика, остальное потом Первым заговорил прокурор, заметив что-то во взгляде хозяина кабинета. «Олежа, давай выкладывай. Что-то не так?» «Братве надо Ростов отдать. В Ярославле слишком разгуляются, а мне самому город нужен». Негромко, но решительно сообщил Курган. «Город он сберечь хочет!» – не выдержал Кашин. «А раньше-то чем думал? Не твои ли бойцы клуба громили?» «Левые фирмы на ремонт дорог. Кто оставил?» «Свобода вон! В ямах вся после твоего ремонта прошлогоднего!» «Коля, да хватит уже! Все, проехали! Нет той жизни!» Синевников резко одернул не в меру едкого мента. «У тебя самого рыло не то что в пуху. Мхом поросло!» «На себя посмотри!» – буркнул неугомонный Николай Петрович, но замолчал. Когда гости успокоились, Курган заговорил, как всегда при встречах с красными. «Тихо!» неторопливо, тщательно подбирая каждое слово, чтобы ментам приходилось напрягаться, прислушиваясь к его речи. Партнеры сообщили, что сегодня начнут брать Рыбинск. «Знаю», – перебил его Синевников, отчего курган болезненно скривился. «Позвольте закончить, милейший, бойцы из столицы уже в Рыбинске, взяли мост через Волгу и блокпост перед шлюзами. Дальше пока не могут пойти. Местные погоны встали намертво. Я собираю пацанов из седьмой зоны в Тутаеве, чтобы пробиться к пятой, освободить братву. Синевников с Кашиным одновременно посмотрели на Кургана. В их взглядах читалась плохо скрываемая ненависть. – Так по левому берегу иди. Кашин наконец-то перестал пикировать своего давнего подопечного. – Там же час езды. «Интересы кое-какие на правом берегу есть. Успеть надо, чтобы с московскими вдоль войти». В голосе Кургана все же проскочили нотки раздражения из-за бесцеремонности этих двоих. Кроме того, партнеры просят помочь по городу. У них свободных людей почти не осталось. «Кстати, любезные, а почему вы не можете помочь с расселением пятой зоны?» «Не наше ведомство, дорогой», — ответил прокурор. Син мне не подчиняется. К тому же начальник там пропал куда-то. На самой зоне Шепелев, хозяин пятой, то есть. Мужик упертый, с ним разговаривать бесполезно. В общем и целом, без нас. Я и так занят с партнерами по самые уши. Работой на земле занимайтесь без меня. «Да ты не менжуйся, Олег!» Подхватил нить разговора Кашин. «Я тебе оружие подкину!» «Патроны у тебя самого есть, кажется, так?» «На Петербург перед всем этим сколько маслят отправил?» «Полтонны?» Курган побагровил, недобро сверкнув глазами в сторону начальника МВД. «Какая сука стала!» «Кончу стукача своими руками!» Прошипел он в ответ, резко поднимаясь с кресла. Оля жаша! тихо, не нервничай!» Властно повысил голос прокурор. «А ты, Коля, еще раз такое устроишь. Сам тебя подержу, пока он тебе кишки выпускать будет». «Сдай ему сексота, уже не пригодится. И замнем по-тихому». «Нету его, совсем. Помер!» Мотнул головой Кашин, опасливо поглядывая на бандита. «В первый же день на стадионе укусили. Тишка его погоняла». «Было». «Сука поганая!» Растеряв весь свой аристократический лоск, Курган стал похож на обычного урку, но тем не менее откинулся на спинку кресла, пытаясь казаться спокойным. «Господа, давайте наконец вернемся к нашей работе!» – прервал некрасивую паузу Синевников. «Надо с Рыбинском разобраться и на своих делянках порядок навести. Потом будете отношения выяснять, если уж так не терпится. Олег Иванович, выкладывай свой план. Мне его с партнерами согласовать надо. В следующие часы троица новоиспеченных хозяев области провела за обсуждением деталей предстоящего захвата власти в Рыбинске, изредка прерываясь на кофе, угодливо подносимым вышкаленными прислугой хозяина поместья. Каждый из заговорщиков делал пометки в своих блокнотах, постепенно заполнявшихся колонками цифр Списками связных, курьеров, паролями и другой необходимой для дела информации Максим Георгиевич, и все же, если это все. Кашин махнул рукой в сторону окна. Вдруг закончится. Если армия наведет порядок, где мы с вами окажемся? Вы думали? Курган расслабленно откинулся на спинку, довольно улыбнувшись. Неудобный вопрос, все время вертевшийся на языке прозвучал из уст этого урода, по недоразумению носившего погоны, а не ведра с парашей. Ему, князю, не пришлось мораться словами трусоватого вопроса. «Коля, какая армия? Ее и так не было, считай. А сейчас они сами себя защитить не могут. Вокруг города несколько блокпостов было, все сняли. Только на мосту остались, десантура там наглухо отбитая. Да в нескольких местах заправки держат, пока еще. И на яносе окопались, целым полком. Президента на гору эвакуировали. Вся Москва разбежалась, кто куда. Министра обороны ненаглядного, след простыл в первый же день. Ваш ментовской тоже сбежал. Нету власти, Коля. Ни здесь, ни там, за бугром, куда наши маршалы с министрами побежали. Теперь мы власть. Я, ты... «Он!» Курган чуть заметно покривился от того пренебрежительного жеста рукой, который позволил себе в его сторону прокурор. «Нет, теперь уже бывший прокурор. Теперь это Синя. Жаль, нельзя его прямо здесь и сейчас на ремни распустить. Плетями. Или нет, лучше первым прописать. не глубоко так, чтобы кровью истек. Медленно. «Олег Иванович, вы с нами?» Громкий вопрос Сини вывел Кургана из мечтательного забытия. «Да, ваше благородие, все непременно с вами. Не сочтите за труд выслушать мое предложение. Возможно, это поможет разрешить многие сложности, возникающие в нашем деле», — Курган умышленно произнес наше чуть громче остальных слов. Оба чиновника заинтересованно уставились на хозяина поместья. Олег Иванович выдержал эффектную паузу, чтобы разжечь интерес еще больше. Он умел манипулировать людьми, благодаря чему едва не стал вором в законе. К сожалению, авторитетные воры не сошлись во мнениях на его счет, и корона уплыла из-под носа. «Мои сотрудники сделали очень хороший препарат для тех, кто хочет немного расслабиться. Совсем недавно. Олежа, все уже знают про твое масло. Давай к делу ближе!» Синя снова перебил кургана. «Тебя не закрыли только потому, что сами неплохо имеем на твоем препарате». «Сударь, не обессудьте, но я закончу». Князь постарался скрыть раздражение, хотя у него получилось не слишком убедительно. «Совсем недавно формулы улучшили». Теперь масло можно не только колоть по вене, но и примешивать к напиткам. Как вы знаете, зависимость развивается после первой же дозы. К тому же зависимость не вызывает ломку. Однако психологический человек уже не может обходиться без препарата и способен за дозу пойти на любое дело. Без рассудства. Подумайте, сколько замечательных и нужных людей окружает вас ежедневно. В напиток. Задумчиво произнес Синевников, с тревогой посмотревший на стоящую перед ним чашку кофе. «Пожалуй, полезный у тебя, Олежа, препарат. На пробу есть образец? Обижаете, ваше благородие!» Не смог сдержать улыбку Курган, доставая из стола два небольших плоских футляра с ампулами. «Для вас и только для вас есть небольшой презент. Можете использовать его по своему усмотрению». «Сколько этой дури ты сможешь поставлять?» – спросил Кашин. Подобно прокурору отодвигает себя чашку с ароматнейшим кофе-копий-лювак. «Учитывая обстоятельства, милейший, в месяц пока что по литру старого препарата и не больше 100- 200 грамм нового. Вам навряд ли доложили о том, что препарат очень дорогостоящий в производстве. Да и сырье сейчас, увы, достать будет сложно». «Понимаем, Олежа, понимаем», – заговорил Синя, рассматривая медицинские ампулы, заполненные жидкостью, похожей на глицерин. «Сколько этой дряни нужно, чтобы словить кайф?» «Достаточно одного кубика, чтобы несколько часов видеть мир в алмазах и никогда уже не расставаться с нектаром, дарящим неземное удовольствие». «Довольно и даже сыто ухмыльнулся курган. Рыбки наживку заглотили». Половины кубика хватит, чтобы добавить в жизнь красок и радости, оставаясь в сознании. Тяга после половины дозы слабее, но есть. То есть тысяча до старого и сотня нового. Задумчиво подвел итог Синевников. Неплохо, совсем неплохо. Если использовать только для полезных людей, можно создать коллектив очень преданных и верных единомышленников. Так? Вы как всегда правы, Максим Георгиевич. Я собираюсь продавать очень ограниченное количество препарата. Цена на рынке будет высокой, можно даже сказать эксклюзивной. Курган с удовольствием произнес это слово. Но для вас, как для партнеров, цена будет почти равна себестоимости. Гости заулыбались, предвкушая отличный навар. В головах обоих вертелись схемы и цифры будущих сделок. Смутные времена торговать дурью не менее выгодно, чем жиротвой и боеприпасами. А уж такой, что подсаживает после первой дозы, втройнее прибыльно. Причем никакого тебе наркоконтроля. Олежа, это все замечательно. Синевников заговорил после небольшой паузы. Но давай еще раз пройдемся по карте области. Твои пацаны должны не то, чтобы обходить места, что я сейчас укажу, но и защищать их. «За все косяки из тебя буду спрашивать. Согласен?» «За всех и каждого не подпишусь. Много беспредела из московской губернии понаехало», задумчиво ответил Курган. «Да и местные вольницу почуяли». «За своих отвечаю. За вольных и залетных не могу». «Значит, сделай так, чтобы твои бригады обеспечили охрану и оборону наших гостей». «Там серьезные люди». Им покой нужен и вежливое обхождение. Своя охрана у них есть, но все приезжие. Опять же, людей мало. Сделаю, коль просите, Максим Георгиевич. Однако не без своей выгоды. Мы немедленно о цене поговорим, или вам надо обсудить с гостями? От ты тот, еще жук, Олег Иванович, хмыкнув, влез в разговор Кашин. Тебе доля от партнеров мало?» «Максим Георгиевич, извольте показать поместье нужных нам господ». Курган проигнорировал очередной выпад потерявшего берега мента, передавая бывшему прокурору карту области. «Олежа, радует твое гостеприимство», – довольно заулыбался Синевников. «Партнеры товаром заплатят, как установят оборудование. Сам понимаешь, цена формации станет не меньше, чем твоя дурь. А я договорюсь, чтобы не обидели. Первым на карте прокурор пометил дворянское поместье между Тутаевым и Рыбинском. Следующей точкой стали рыбные бруды на болотах Варигова. После них деревни Твердина, Демина и Коприна. Все эти поселки давно облюбовала местная и столичная элита, застроив роскошными коттеджами с бассейнами и вертолетными площадками. По мере того, как на карте появлялись все новые красные круги, Курган все больше мрачнел. «Ваше благородие, вы слишком высоко оцениваете мои возможности», решительно заявил вожак бандитов, когда список объектов перевалил за десяток. «Где я вам столько людей возьму?» «Сам испытываю нужду в лишних душах». «Арсеналы в Бурмакина и Гладышева брать». «Ростов с Ярославлем держать». «Мендель опять же». «Не обессудьте, но на полдюжине земель придется остановиться». «Разве что после того, как возьмем пятую зону...» «А ты много не ставь, Олежа», — возразил Синевников. «На полдюжине, как говоришь, ставь сколько надо. На остальных трое-четверо братков пусть вертятся. Глаза мозолят. Покажи гостям нашу заботу. Как с пятой разберешься, так и закроешь все дыры». «С Гладышева я тебе помогу». Неожиданно для всех вставил свое слово «Кашин». «Сам ты два арсенала не проглотишь, а московские обязательно пасть разинут на такой кусок». «Мы же как-то договоримся между собой». «Согласен?» Курган недовольно скривился. «Делиться с ментами таким сокровищем, как боеприпасы для стрелкового оружия и брони, а также игрушками по убойне, вроде ракет для Града, совсем не хотелось». Тем не менее, в словах бывшего начальника областного МВД, Доля истины была. Столько объектов одному не потянуть. Опять же, можно поставить цветных, если станет горячо. Благодарство Николай Петрович. Ваше предложение очень кстати», изобразив улыбку, ответил Олег Иванович своему вынужденному союзнику. Еще около получаса заговорщики обсуждали вопросы взаимодействия, снабжения и связи. Причем, как ни странно, Синевников оказался более чем полезен в решении тактических вопросов. В конце концов, закончив совещание, бывшие чиновники ушли, не забыв попрощаться. Покинув особняк авторитета, господа забрались в инкассаторскую газель, ожидавшую их у роскошной лестницы. Тесный кузов бронированной машины, спешно переоборудованный для перевозки людей показался им более уютным, чем роскошный кабинет уголовника. «А я с тобой согласен, Коля. Кончать надо этого урода!» Заговорил Синевников, когда ведомый двумя джипами с броневик покатил к выезду из поместья. «Хоть у нас с тобой разногласия давние, но тут я с тобой на одной стороне». «Мне вот он где!» Урка этот расфуфыренный!» Прокурор резко махнул пальцами у своего горла. «Да, Максим Георгиевич», — задумчиво протянул Кашин. «Удружили нам столичные, так удружили». «Мне вот что покоя не дает Николай. Уж больно быстро они все организовали. К нам с тобой девятого их засланец прилетел, когда этот жирный полярный лист только пришел. Москва гибнет, Ярик умывается кровью. По всему миру не пойми что» они завод строить собираются!» «Мы же с ног сбивались все!» «Твои ребята десятками на улицах ложились!» Прокурор вытер под солба. Вентиляцию в машину поставить не успели. «И все у них так гладко расписано!» «Передовой отряд на Рыбинск едет!» «Не вмешивайтесь!» «Основные силы подтянутся следом!» «Будто заранее знали!» «Может, и знали!» Буркнул Кашин, поудобнее устраиваясь в кресле. Черт их знает этих москвичей. Всю жизнь себе на уме, да большие дела решают. Сейчас-то что гадать, знали, не знали. Было бы не воротить, сам видишь. Мы что можем сделать? Так хоть с чем-то останемся. Синевников откинулся на высокую, удобную спинку мерседесовского кресла и закрыл глаза. Какая-то мысль вертелась в голове, постоянно ускользая. Ему что-то не нравилось в заказчиках, ну что именно? Хотя Кашин, пожалуй, прав. Других вариантов остаться при власти и ресурсах не наблюдалось. Глава 17. Дела воровские. 12 апреля 2008 года. Суббота. Город Ярославль. Проследив на экране видеонаблюдения за удаляющимся кортежем машин своих союзников, Курган неторопливо поднялся из кресла, отодвинув мастерски исполненную репродукцию картины Рембрандта «Отречение Петра», висевшую на стене рядом со столом. Олег Иванович нащупал пальцем маленькую неровность на изнанке золоченой рамы. После нажатия на нее ногтем открылось потаенное гнездо с картой памяти – на которую записался весь разговор. Прокурорская глушилка не могла отключить запись. Вся электроника была заключена в заземленный металлический корпус, а микрофоном служило само полотно. Спрятав чип в тайник возле сейфа, Курган нажал кнопку вызова прислуги. Тотчас же в кабинете появился лакей, затянутый в старинного кроя ливрею. «Сенька, убери вон эту крысиную парашу!» Хозяин брезгливо кивнул в сторону стоящих на столе чашек с едва тронутым гостями кофе «Копи Лювак», зерна которого прошли через желудки каких-то азиатских зверьков. «Чашки и джезву в помойку!» «Хотя нет, оставь, еще пригодится!» «Только на кухне их не держи!» «Будет исполнена ваша светлость!» «Прошу извинить, но вас ожидает гонец аэродрома!» – отрапортовал лакей и тут же направился к столу убирать напиток для особо уважаемых посетителей. «Пусть войдет», – скомандовал Курган, без удовольствия ожидая очередного визитера. Время обедни давно наступило. Тем не менее новостей с летного поля он ждал с большим нетерпением. Несмотря ни на что, сегодня от дурмана, сектанта и варщика из Петербурга вертолетом прибывал ценнейший груз Набор компонентов для нового наркотика с подробным описанием, что с чем и как смешивать. Поставщик из северной столицы делал препарат подобной дури Коли Шила, только чище и убойнее, при этом подвязавшись регулярно поставлять сырье. Даже если бы новый товар был такого же качества как местный, надо было за него хвататься. Шила доставлял слишком много хлопот своими пьянками, Через чур борзый, к тому же, хотя как варщик он не имел себе равных. Его новая дурь стоила сущие копейки в производстве. Химию можно купить без проблем и разрешительных документов у любого поставщика фармпрепаратов, а что-то его все делалось на коленке из товаров для кулинарии. Впрочем, так говорил сам Шива, любивший похвастаться своими умениями, а кроме него никто не знал состав его масла. Хотя, после предложения от сектанта из северной столицы, стало понятно, что Шила не изменил своей репутации Трипла. «Разрешите, ваша светлость!» Вошедший гонец вытянулся в струнку у самого порога. «Давай уже, не томи!» Раздраженно рявкнул курган, чей желудок настойчиво требовал отобедать. «Осмелюсь доложить, произошло несчастье!» Гонец тщательно подбирал слова, угодные хозяину. «Вертолет с... разбился прямо на поле!» «Как разбился?» Курган вскочил, как ужаленный, закричав не своим голосом и напрочь позабыв про обед. «Чего ты гонишь, падла?» «Давно разбился!» «Почему сразу не доложил?» В... «Виноват, ваша светлость!» Испуганно пролепетал гонец. «Вас... вас не вели, Лель...» Не велели вас беспокоить. «Я тебе сейчас в очко засуну, Вели-Лели, и по губам повожу!» Заорал Курган. «Что с товаром? Где Куцы? Почему он не пришел?» «Прошу прощения, Ваша Светлость. Боярин куцы там, на поле, с, с братвой. Собирали ящики из упавшего вертолета. Меня к вам отправили». Проблеил гонец, с ужасом наблюдая за беснующимся паханом. «Что?» «Какие нах ящ...» Курган вдруг осекся, осознав услышанное. «Ящики! Вертолёт просто упал! Товар целый!» «Не могу все знать, ваша светлость!» «Но ящики уцелели, очень прочные!» «Железные! Просто упал, так точно!» Побледневший гонец был счастлив сообщить, что авиакатастрофа обошлась без взрыва и пожара. пшелван веля веля-леля!» Без сил падая в кресло... Прошипел Олег Иванович. «Да позови сюда Сеньку!» Бакей явился незамедлительно, стоило гонцу покинуть хозяйский кабинет. «Слушаю, ваша светлость!» «Телефон мне подай?» «Или эту, как я там?» «Рацию!» Навороченный кирпич радиостанции, как по волшебству возникшей в руках Сеньки, немедленно перекочевал в ладонь хозяина. «Алло, Куций!» Скорее крикнул, чем сказал Курган, зажав кнопку. «Что там у вас?» «Проблемы, ваша светлость!» Моментально ответила рация, противно скрипя. «Упала машинка!» «Хер с ней, с машинкой!» «Товар цел?» «Ящики конкретные целые!» «Вертолет не горел, рухнул на поле!» «Сам в хлам, а ящики как навь. «Давай вези все, что есть! Сейчас же!» «Слушаюсь!» Прохрипела рация и отключилась. Бросив устройство связи на стол, курган тяжело поднялся. Включил первую попавшуюся композицию на музыкальном центре и под торжественное звучание Пятой симфонии Баха налил треть стакана виски, чьего сороил салют 21-летней выдержки. Влив в себя элитный напиток одним глотком, словно самогон, Олег Иванович поморсился от боли в измученном гастритном желудке. Затем расслабленно растянулся на кожаном шезлонге, стоящем на резных в форме львов ножках. Товар не пострадал. Жаль вертушку. Но куда эти военные, служаки безродные, денутся? Жрать захотят. Хоть бомбардировщик со эскортом истребителей гонять будут, куда скажут. «Куда он?» Курган скажет. «Теперь он здесь хозяин, закон, власть». Прошло не более получаса, как в дверь снова постучались. Курган, едва не задремавший после расслабляющей порции алкоголя на голодный желудок, тяжело поднялся, набросил пиджак, затем снял его и повесил на спинку антикварного стула. «Войдите!» – скомандовал Олег Иванович, придав голосу властный тон. В распахнувшуюся дверь ввалилась гурба братков, несущих в руках кучу матово-поблескивающих металлических кейсов с хромированными уголками и странным рисунком ромба с вписанным в него косым крестом на крышках. Сколько же их? 10, 15, 18. Выгнав лишних людей из кабинета, Куций принялся раскладывать чемоданы по порядку номеров, нарисованных на боковых стенках. «Портфель где?» Спросил Курган, когда все носильщики покинули помещение. «Какой портфель?» Недоуменно обернулся бригадир, заканчивая выкладку кейсов. «Кожаным!» Заорал хозяин, зло сверкая глазами. «Портфель где, я тебя спрашиваю!» «Курган!» «Сукой буду, не было там портфеля!» «Все выгребли до последней тряпки!» «Обшмонали салон, кабину!» «Все железки растащили!» Кто первый к вертолету подошел? Олег Иванович начал свирепеть, чего бригадир опасливо попятился назад. «Дать сюда эту крысу!» Куцый пулей выскочил из кабинета. Через несколько секунд вернувшись, толкая перед собой здоровенного братка с татуированными до синевой руками. «Матрос! То есть Владимир Павлович! Это он первым у вертолёта был!» Поспешил сообщить Куцый. «А я?» Протянул было матрос, но тут же замолчал, получив болезненный пинок в почку от стоящего позади бригадира. «Ваша светлость! Я первый возле вертолета был!» «Ты у меня на кол сядешь, если не скажешь, кто портфель скрысил!» Худочавый пахан смотрелся совсем тощим на фоне груды мышц подчиненного. «Ну?» «А чё я?» Снова затянул свое матрос и опять получил пинок. Не было там, портфеля! Сумка с инструментом, ну, была. Барахло у шоферов. Ну, было, ну, ну так, мелочь одна. Ну, котлы разбиты, крестики. Сенька! Заорал курган и влепил бугаю крепкую пощечину. На отмаш, пропахав перстнем глубокую царапину на щеке. Слушаю, ваша светлость! Лакей моментально нарисовался на пороге. — Зови кашу и бермуда. Пусть с этими башмаками на поле съездят. Если найдут портфель этих всех в холодную, без жратвы и выпаса на неделю. А если не найдется, пусть монают всех и каждого. Большой вальс устроить! Проводив взглядом испарившегося Лакея, Курган перевел дух и зацепился глазами за лежащие на полу ящики. Что-то в них не давало ему покоя. Какая-то незаметная деталь выбивалась из порядка. Куций! Негромким, почти ласковым голосом Курган позвал бригадира, от чего тот едва ли не испаренный покрылся. Ты мне что? Баланду мутить вздумал. Курган! Я! Ку Валетом не прикидывайся! Еще ласковее обратился к бригадиру Пахан. — Ответь. — Считать умеешь? — Я... Ну да. — Явно не понимаю происходящего, — ответил бандит. — Так скажи мне, родной, как может быть после третьего чемодана сразу пятый? Невысокий, суховатый, плотного телосложения бандит, много лет работавший с курганом, уставился на металлические ящики. Первый, два вторых, третий, пятый. Три шестых, седьмой, четыре восьмых, два девятых, три десятых. Пересчитав ящики несколько раз, Куци перевернул каждый из них, но на другой стороне виднелись те же номера, рядом с эмблемами ромбов с вписанными крестами. — Курган, ничего не понимаю, здесь все, что было в вертолете и рядом с ним, цепенея от осознания неизбежной расправы. Прошептал Куций. «Зато я понимаю!» Взорвался криком Олег Иванович. «Ты прошел бортом! Весла развесил, а не дела делал! Пшел отсюда! Боталом землю рыть будешь, пока не найдешь! Барана своего рисованного забери! Не будет портфеля и ящика! Я из тебя медузу сделаю!» Когда за выбежавшими братками закрылась дверь, Курган устало пошатнулся, добрел до стола и жадно присосался к горлышку бутылки элитного вискаря. Желудок снова обожгло, но хозяин не обратил внимания на такую мелочь. Все схемы летели псу под хвост. Без этой наркоты он не сможет держать четыре сотни полосатых, державших, в свою очередь, три с лишним тысячи уголовников, вырвавшихся на свободу из нескольких колоний. — Ладно. Ладно, пробормотал сам себе Олег Иванович, устраиваясь поудобнее. На первое время хватит. Две сотни литров заначки. К продаже готовился. Хорошо, что не успел отдать. Хватит. Поерзав немного в кресле, ставшим вдруг слишком жестким, слишком тесным, курган вытащил из ящика спутниковый телефон. Сотовая связь последние два дня работала с большими перебоями. Дозвониться куда-либо за пределы города почти не получалось. Оставалась надежда только на спутники, работающие как прежде. «Абонент недоступен, перезвоните, пожалуйста, позже», раздался из трубки механический голос, повторив затем фразу на английском языке. Олег Иванович бросил бесполезный аппарат обратно в ящик и задумался. «Если с питерским варщиком что-то случилось, дела совсем плохи». Планы на будущее придется менять на ходу, хотя есть же шило. Этот, конечно, проблемный, конечно, сварил дурь не такую чистую, как его питерский коллега, но все же свой, под боком живущий. Да и с господами цветными насчет чистого продукта можно объясниться, время такое нынче, непростое. Вызвав Лакея, Курган отдал распоряжение найти вечно пропадающего, вот как сейчас. «Коляна?» «Достать хоть из-под земли. Если бухой, привести в сознание. Если зажмурился или не на квартире зависает. Собрать все записи, карты. Найти мобилы, компьютеры. Найти, если не самого варщика, то его рецепты. Не в голове же он держал все». Отобедав на скорую руку, Олег Иванович даже не почувствовал вкус деликатесов, приготовленных поваром перекупленном в свое время из дорогого французского ресторана. Встав из-за богато сервированного, в стиле Людовика 14 стола, курган снова уединился в кабинете. Включил диск с оперой «Норма» Винченцо Беллини. Налил немного вина в любимый бокал богемского стекла, украшенный замысловатой золотой росписью. Теперь осталось только ждать пропавшего при авиакатастрофе груза. Подручного варщика Или обратного звонка из Петербурга Хорошо бы получить все сразу Однако для восстановления душевного покоя Хватит и чего-то одного «Ваша светлость! Прибыли господа с аэродрома!» Торжественно заявил лакей, осторожно войдя в помещение На его стук хозяин не откликался Вынырнув из тяжелых мыслей, курган недобро взглянул на Синьку «Чего ждешь?» «Заводи их сюда, быстро!» Трое вошедших вошли в кабинет, замерев у самих дверей. Каша, смотрящий за поместьем, держал в руках сумку-портфель, весьма дорогую на вид, даже издалека. Тисненная кожа, поблескивающая золотом фурнитура и болтающийся на ручке наручник с цепочкой. «Сюда неси!» Скупо махнув рукой, приказал курган, внутренне ликуя. «Портфель нашелся!» Помощник поставил бесценную сумку на стол. Затем выгреб из кармана кучу дорогого барахла. Часы, бумажник, телефон, запонки с бриллиантами, золотую заколку для галстука, массивный перстень, блокнот в кожаной обложке и маленькой золотой ручкой на клипсе. Несколько бумажек, маленький металлический цилиндр, обшитый кожей. «Жмур лежал!» «Ходил, то есть, за дорогой у кладбища. Это при нем было. Сумка тоже», — сообщил Каша, вытянувшись по струнке. «Чемодан где?» Не поднимая глаз, спросил хозяин. «Не было его, ваша светлость». Уже без былого задора в голосе ответил Каша. «Обыскали всю округу, все кладбище. Чемодана нет. Возле мурана натоптано было. Может, он сам наследил, может, кто-то чужой». Но с него ничего не сняли, все при нем. Лопатник, котлы, сумка. Курган бросил короткий взгляд на мнущегося у двери Куцова не стоящего чуть за ним Бермуда, неподвижно, как скала. Бермуд, окрикнул подчиненного хозяин, давай, медозу делай. Куц и дернулся, но кулак бывшего товарища моментально сбил его с ног. Боксер подхватил приговоренного, лежащего в глубоком нокауте, и потащил за дверь. «Матрос где?» – задал новый вопрос Курган, все так же рассматривая лежащие на столе предметы. «Иваныч, мой косяк! Сбежал матрос!» «Как поиски закончили, был! Как машины садились, не было!» «С кем я работаю?» – Касим Шакирович. Хозяин, наконец, поднял взгляд настоящего рядом человека. В одних ума не хватило осмотреть местность вокруг, другие штрафника не могут привести «Каша, мы же с тобой полжизни по одним хатам чалились. С тебя спрашивать западло». Но кто за косяк ответит?» «Почему вертолет упал? Разобрались?» «Горючка закончилась, насухо», – быстро заговорил подельник кургана. Непонятно, почему они не сели, как баки дно показали. И не спросить. Летунов мясо разлохматило. Никто уже не мог узнать о том, что вертолет попал под удары системы РЭБ, находившейся на одном из бортов президентского конвоя, так не кстати пересекшегося маршрутами, с доставлявшим товар Ми-8. Взбесившаяся электроника винтокрыла не только заблокировала управление машиной, но и моментально высосала остатки топлива которого вполне хватало для посадки в Карачихе, если бы полет проходил в штатном режиме. «Найди этого, Велю-Лелю», — приказал Курган после небольшой паузы. «Доставь его на бойню, сам с ним разберусь». «Кого?» — не понял Каша. «Не знаю такого». «Да этот! Конец Куцова, как его там?» Курган пытался вспомнить имя или кличку «Вестника печали». «Молодой, со шарамом на руке!» «А, костыль!» – обрадовался смотрящий. «В сей момент!» Проследив за удалявшимся подельником, Олег Иванович принялся перебирать лежащие на столе предметы. Перстень. Четыре мелких бриллианта ромбом, один крупный в центре. Между ними дорожки из маленьких алмазов, образуя символ, подобный нарисованному на чемоданах. Запонки с такой же инструацией. Заколка для галстука с тем же символом. «Секта, чтобы их», – пробормотал курган, открывая блокнот. Полистав несколько секунд странички, испещренные странными крючками, палочками, галочками, отбросил в сторону. Шифр. Пусть возятся с ним другие люди. В бумажнике нашлось пара тысяч долларов сотенными купюрами. Несколько золотых пластинок, весом около грамма каждая, Фотография странно одетого мужика со шрамом отожога на пол лица. Телефон ожидаемо закрыт паролем. Тоже работа для умников. Несколько таблеток в цилиндре. Лекарство, наверное. Закончив с мелочевкой, Курган смахнул в ящик стола все цацки, оставив только блокнот и мобилу сектанта. Раскрыв сумку, вытряхнул на стол ее содержимое. Затем принялся ковыряться в многочисленных отсеках и кармашках портфеля. Кроме папки с документами, внимание заслуживал почти незаметный на дне, если не присматриваться, длинный пенал, набитый стеклянными ампулами, наполненными прозрачной тягучей жидкостью, похожей на глицерин. Олег Иванович не поверил своему счастью. В его руках было настоящее богатство, стократно перекрывающее все рыжье, доставшееся от зажмурившегося курьера. Пересчитав ампулы несколько раз, курган довольно откинулся на спинку кресла. Сотня кубиков. На этом можно держать двоих тройных дойных коров не один месяц, если давать по половине дозы, и не каждый день. Помечтав о чем-то несколько минут, Олег Иванович схватился за папку. Как и было договорено с дурманом через его барыгу, в бумагах описывался процесс изготовления наркотика из прибывших ингредиентов. Однако через минуту чтения радость Кургана сменилась яростью. Вместо нормальных названий химии в рецепте описывались только номера ящиков. 3 грамма из колбы 10. Разогреть до 70 градусов. Влить один куб из колбы 8. Не снижать температуру до полного растворения. 1 2 грамма из колбы 3, 2 куба из колбы 8 смешать с одним граммом из колбы номер 4. Проклятье номер 4. Выскочив из кресла, Олег Иванович бросился к лежащим на полу ящикам, Вскрывая один за другим. Он находил в них емкости из толстого прозрачного пластика, заполненные порошками и жидкостями, пронумерованные так же как хранившие их ящики. «Первый, второй, третий, пятый...» «Четвертого нету!» Дрожащими руками Курган долистал до конца документы из папки. «Ни слова о том, что же за дрянь содержится в каждый из колб. Хозяин поместья забегал по кабинету, словно загнанный на флажки волк. Перед ним лежит огромное сокровище, но без проклятого четвертого ящика. «Оно не стоит и рубля!» «Сенька!» Заорал Курган. Лакей сразу же возник в дверях. Шила найти! Быстро!» «Люди уже отправлены, ваша светлость», — спокойно ответил служка. «На квартиру и на склады, куда он обычно привозил товар. По прибытии господина Шила немедленно поставлю вас в известность». Снова потянулось тягостное, напряженное ожидание. Олег Иванович несколько раз останавливался у развешенной на стене коллекции холодного оружия. Бездумно рассматривая дорогую инструацию сабель, затейливую субу катаны, ледяные отблески на клинках кавказских хинжалов. Время уже приблизилось к вечеру, когда в кабинете появился неизменно спокойный лакей. «Ваша светлость! Прибыли господа с новостями!» «Пусть заходят!» Равнодушно ответил курган, чувствовавший себя опустошенным и разбитым. «Зашел опять каша!» несущий в руках внушительных размеров картонную коробку и полиэтиленовый пакет, набитый каким-то хламом. Поставив их на пол у раскрытых ящиков скобами, Касим перевел дыхание. Вероятно, коробка весила немало. «Иваныч, зажмурился шило Пацаны его нашли на квартире, связанного. Кажется, он уже опарышем был, когда остыл полностью. Труп ацетоном пованивал, башка в фарш развалена. А крови мало натекло, тот, кто его кончил, все обойму расстрелял. «Да что ж за день такой сегодня, Касим Шакирович?» Курган болезненно скривился. «С утра мусора на моих стульях сидят, потом это все. Что в коробке? Все, что в квартире собрали. Обшмонали все тайники, полы вскрыли даже. Каждая бумажка, диск, блокнот, все здесь!» Мобилу не нашли. Со складов масло привезли, Колян не слабо поработал. Сколько? Поинтересовался Курган, чуть оживившись. По две канистры с каждого склада, несколько баллонов двухлитровых. Литров 250 туда-сюда получается по ходу». Ну, хоть ты меня радуешь, Касим, заулыбался Пахан, понимая, что запасы наркотика увеличились почти до полутонны. Теперь можно даже продать немного. «Где он дурь варил, не нашли?» «Нет, Иваныч». Каша пожал плечами. «Ты же знаешь, Колян хоть и любил метлой помахать. Лабу свою никому не показывал. Где варил, никто не знает». «Поищи, хорошо, поищи. Поспрашивай, есть ли у кого?» «Копайся в этих бумажках». Курган кивнул на коробку. «Только из кабинета не выноси. Найди, кто мобилу мог забрать». «Говорилка у него новомодная, вроде с навигатором была. Вроде в ней все места отмечаются, куда ходишь». «Все сделаем, Иваныч!» — кивнул Каша. «Моментом начнем». «Сенька!» — крикнул хозяин, с удовольствием наблюдая молниеносную исполнительность Лакея. «Боярину принесешь кофе, закуски. Поможешь, если что прикажет». «Понял, ваша светлость!» — отрапортовал слуга. «Изволите сужинать?» «Накрывай!» – махнул рукой курган, давно ощущавший дискомфорт в желудке, и тут же переключился на помощника. «Каша, работай!» Уже спускаясь по лестнице, Олег Иванович понял, что в ближайшее время очередной встречи с Синевниковым. Синий. Не избежать. Надо отправлять пацанов в Петербург, искать дурмана. А в наступившем бардаке для этого нужен как минимум вертолет». Или лучше самолет. Вертушкам, как показал сегодняшний день, доверять нельзя».